Глава 5 Как? Уже? Я думала, что у меня хотя бы парочка дней на подготовку будет. Я и так почти сутки без сознания валялась. Столько времени потеряла. Поймала я себя на том, что подорвалась с места, спрыгнула с высокой кровати без стула ступеньки и уже распахнула платяной шкаф, пытаясь найти платье, которое сыграет мне на руку в грядущих переговорах. Миледи, что вы делаете? Пифаль кинулась ко мне, пытаясь помочь. Мне нужно как-то убедить его пригласить сюда волшебника. И я замерла, резко повернувшись к служанке. Как мне это сделать? Согласится ли он? Какие слова использовать? По нервам вновь ударила паника, руки затряслись, ноги ослабели. Как же ваш супруг может вам отказать, ваше высочество? Охнула женщина. Особенно теперь когда вы, наконец, оправились от болезни. Боги-свидетели, он исполнит любое ваше желание. Мне очень хотелось в это верить, но ощущение, что возвращение мужа принцессы не к добру, никуда не исчезло. Теперь мне нужно обманывать еще одного человека. — А вы хотите его встретить? Истолковало мое поведение по-своему Пифаль. — Давайте я помогу вам привести себя в порядок. Вот этот наряд отлично подойдет. Камеристка показала на темно-зеленое платье из тяжелой ткани с объемной юбкой, которую делила пополам темно-красная вставка, идущая вниз от лифа. Спорить я не стала, и ей виднее, в чем тут принято мужей из похода встречать. Но если я надеялась, что уже через несколько минут отправлюсь знакомиться с герцогом Итьянским, то сильно ошибалась. Пифаль вначале упаковала меня в наряд, который весил, казалось, целую тонну. Потом долго собирала волосы, сооружая из них какую-то невероятную прическу с живыми розами. И только после этого принялась за макияж. Покой принцессы Адель мне удалось оставить за спиной к моменту, когда уже окончательно расцвело. Стук невысоких каблуков о камень бил по нервам. Пифаль спешила рядом, подсказывая, куда свернуть. Замок жил своей жизнью, слуги сновали по коридорам, прибавилось людей в форме и с оружием, но в этот раз большинство из них держали при себе мечи. — Сюда, миледи! — служанка притормозила перед очередным поворотом. А я только удивилась, как она вообще может тут ориентироваться. Его светлость должен быть сейчас на совете. Так всегда бывает после завершения похода. И часто случаются эти походы. Сбиваясь с дыхания, поинтересовалась я. «Мертвые земли в последние годы порождают все больше тварей», — покачала головой камеристка. А у меня от ее слов мурашки по загривку поползли. «Лорд Татьян обязан защищать подданных Его Величества». Почему он ему обязан, я так и не поняла. Может, потому что является мужем его дочери? Или были еще какие-то подводные камни? Но нужную для себя информацию я почерпнула. Мужа принцессы часто не бывает дома, и это даже хорошо. Меньше подозрительных глаз на меня будет направлено. Мы почти пришлись отдышитесь. Женщина одернула меня, когда впереди замаячил очередной поворот. Я замедлила шаг, чуть было не наступила на длинную юбку и мысленно проговорила про себя все те слова, что выучила за время сборов. «Это зал советов, Ваше Высочество!» Пифаль указала на большую черную дверь с золотой ручкой. Судя по тому, сколько мы прошли, находилась она на другом конце замка. Поблизости не было других помещений. Видимо, для того, чтобы совещающихся не могли подслушать. А саму дверь охраняли двое мужчин в темной форме с мечами, притороченными к поясам. «Может нам войти?» – нахмурилась я. «Вы что?» — охнул пифаль женщинам строго-настрого воспрещается переступать порог зала советов. Даже слуги, приносящие еду и вино во время затяжных переговоров, обязаны быть мужчинами. Так что нам придется ждать тут, коли вы хотите милости герцога. Милость герцога мне была не в дугу, а вот его помощь требовалась. По моему мнению, это все же несколько разные вещи. Но проявлять характер я не стала, подошла к окну и заняла в ожидательную позицию. Сколько они там могут совещаться? Пробыв в дороге, мужчины должны были проголодаться, захотеть принять ванну и выспаться. Так что вряд ли долго. Так я думала первые минут 20 ожидания Следующий четверть часа уже нервно расхаживала от окна к окну, рассматривая нереальной красоты горы. Острые вершины тонули в густых облаках а низ подернулся плотным утренним туманом. Невероятное зрелище. Дверь в зал совета открылась неожиданно и резко. В коридоре раздались голоса и шаги. Пифаль присела в реверансе, а я встрепенулась и шагнула от окна, пытаясь угадать, кто из всех тех, кто постепенно покидал зал, муж Адель. Мимо нас прошло несколько мужчин в темной форме с мечами на поясах, Одни были заняты тихим разговором, другие бросали в мою сторону заинтересованные взгляды, а я сейчас переживала, как бы не пропустить герцога Этьянского. Но беспокоилась я зря. Следующим из зала совета вышел уже знакомый мне лорд Тамаш. А рядом с ним, уверенной походкой, шел высокий широкоплечий мужчина. Возраст с первого взгляда определить я не смогла, но он точно был не старше тридцати лет. Скорее, даже младше. Всклокоченные и неровно остриженные в полевых условиях темно-каштановые волосы, волевой подбородок и прямой нос. Покрасневшие, похожие от ветра щеки, да трехдневная щетина. — Леди Этьен, какой сюрприз! Тамаш заметил меня первым, сворачивая в сторону, остановился рядом, поймал мою руку и опять поцеловал тыльную сторону ладони я ведь только от поклонов перестала шарахаться. Теперь еще к этому нужно привыкнуть». «Добрый день», — отозвалась я, неуверенная, что именно так и должна отвечать принцесса. Второй мужчина тоже притормозил, но сворачивать в нашу сторону не спешил, разглядывал меня издалека. Ну, а я не гордая, первая шагнула к нему и слегка наклонила голову. «И вам добрый день». «Вижу, слухи не лгут». Низкий баритон и цепкий взгляд темных зеленых глаз, от которого у меня мурашки по рукам побежали. Вы оправились от болезни, дорогая супруга. Уф, значит, обошлись без казусов. Это и в самом деле герцог Катьянский. Одет, правда, почти так же, как и остальные прошедшие мимо мужчины. Отличие было только в том, что его мундир украшали круглые красные наплечники. Что-то вроде погон, что ли. «Все так», — подтвердила я, встретившись с ним взглядом, и все подготовленные слова вылетели из головы. Стоя перед этим мужчиной, я неожиданно почувствовала себя чуть ли не голой. Никакого чувства безопасности. Я как будто смотрела в глаза не герцогу, а настоящему хищнику. «У меня будет к вам просьба», — проглотив накативший страх, произнесла я, продолжая играть в гляделки. И только запоздало поняла, что, наверное, стоило отвести взгляд, поиграть в смущение. Для моего полнейшего выздоровления потребуется помощь мага. Моя память пострадала и... Из чего вы взяли, что мне до этого и сделало? Будто ушатом ледяной воды окатил меня лорд Этьен. Неужели вы не рады моему выздоровлению? Совершенно искренне удивилась я. Все вокруг только и вопили о том, что Эхмеледи наконец здорова, а этот бык даже своей темной костистой бровью не повел. Даже обидно как-то. — Ваше выздоровление — свершившийся факт. Новый поток холодного презрения. — И какого же мага вы хотите, чтобы я пригласил? — Из священного града. — Из самого града? — насмешливо хмыкнул мужчина. «А богов не попросить вам восстановить память, леди Этьян?» Обращение он буквально процедил сквозь зубы. А меня охватило недоумение. Где-то Адель успела ему дорогу перейти. Она же почти всю жизнь прикованной к кровати провела. Или, может, я все неверно поняла? Может, она не могла двигаться, но была способна говорить? Хотя нет. Тогда бы Пифаль что-то сказала, или лорд Мануа. Кстати, о нем. Лорд Тамаш сказал, что вы можете это сделать для меня, дорогой супруг. Я тоже в долгу не осталась. Интонационно подчеркнув статус этого мужчины. Лорд Тамаш слишком много говорит. Герцог покосился на притихшего советника. А вам не поможет маг? У вас нет воспоминаний, чтобы их восстанавливать. Лучше займитесь чем-то полезным. Вышите мне платок. Герцог окинул меня еще одним холодным взглядом и, развернувшись, ушел. Тамаш виновато скривился глядя на меня, а потом поспешил следом за главным. А я... Я почувствовала себя голой и оплеванной. Так унизить! Свою жену! «Мудак!» — прошипела я, прожигая взглядом удаляющуюся спину, ровную и широкую. «Леди Адель, пойдемте!» Пифаль осторожно коснулась моего локтя. «Это нормально?» — спросила я, стараясь совладать с гневом, который огнем обжигал внутренности и заставлял сердце бешено стучать. «Нормально так со мной говорить?» «Он ваш супруг, миледи!» — испуганно прошептала служанка, стараясь подтолкнуть меня к действиям. А если быть конкретнее, к побегу с места поражения. — И что из того? — возмутилась я, в висках болезненно запульсировала. — Каким же он будет мужем, если не может выполнить простую просьбу? — Не такую уж и простую, миледи, — поправила меня камеристка. — Все же маги из круга редко покидают священный град. Но, может быть, вам удастся... Съездить туда самой, когда вы оправитесь окончательно. Съездить самой незнамо куда, в чужом мире, который кишит всякими монстрами, от которых страдают и простые люди, и целое королевство? Нет, ну а почему бы и нет? Всегда мечтала сдохнуть где-то в канаве с перерезанным горлом или внутренностями наружу. Уф! Я выдохнула и призадумалась, краем сознания отмечая, что Пифаль все же удалось сдвинуть меня с места. И теперь мы идем по коридору к какой-то лестнице. Съездить самой, конечно, может быть проще. Вдруг до этого священного града полчаса пути? Вряд ли, конечно, но может же мне хоть раз удачу улыбнуться. Ну вот слова главной и единственной горничной о том, что съездить я смогу только после того, как окончательно поправлюсь, грузили. Кто будет оценивать мое состояние? Лекарь лих? С ним, наверное, можно договориться. При лучшем раскладе он согласится с тем, что я здорова. Если хотя бы неделю я не буду терять сознание, но целая неделя. Я не представляла, как выдержу в незнакомой и напряженной обстановке даже семь дней. Что уж говорить о том случае, если лекарь не согласится отпускать меня так скоро. Пифаль, он прав? задумчиво спросила я. «У меня на самом деле нет никаких воспоминаний, чтобы их восстанавливать?» Я надеялась, что это не так. Иначе у меня не будет мотива встретиться с волшебником. «Я не знаю, миледи», честно ответила женщина. «Вы не говорили с десятилетнего возраста. Меня к вам приставили как раз после того, как вы окончательно перестали шевелить руками и ногами, произносить слова, и реагировать на происходящее. Только смотрели перед собой и иногда переводили взгляд на тех, кто вас посещал. — То есть меня парализовало постепенно? — удивилась я. — Что сделала? — скинула удивленно Брави Пефаль. — Приковала к кровати. — А, да! — она закивала. — Вначале вы еще могли кое-как передвигаться. Сразу после падения даже сами дошли до своих покоев. Потом тело начало вас подводить. Потому некоторые и говорили, что на вас пало проклятие. Но ни один чародей не смог найти отпечатка темной магии. Хотя вы и оставались в сознании все это время, говорить и двигаться не могли. Надеюсь, ваша память вернется. Все еще сложнее, чем я думала. Значит, где-то до десяти лет Адель осознавала, что происходит. Потом все начало ухудшаться, а дальше в ее теле появилась я. Мое сознание, моя душа. А что с Адель? Неужели? У меня резко похолодели руки от ужасной догадки. Что, если Адель умерла? Что, если, когда я вернусь домой, ее тело просто упадет еще раз? И на этот раз навсегда. Разве это нелогично? очень и очень логично но разве мне есть дело до смерти какой-то принцессы когда я сама в такой заднице но почему-то дело мне было стоило только посмотреть на пифаль чтобы представить масштаб трагедии от смерти принцессы адель и тот отпечаток который она оставит на окружающих однако не могу же я всю жизнь притворяться кем-то другим не могу играть чужую роль Роль покорной жены, которая в любой непонятной ситуации пойдет вышивать платки мужу. — Пифаль, что мне делать сейчас? — спросила я, когда мы уже поднимались по лестнице в башню. — Как мне жить, если я совершенно ничего не знаю? Если у меня не получится убедить... Голос надломился. Если у меня не получится убедить мужа Адель или съездить самой в Священный Град, то я застряла. И с каждым новым днем в этом мире все больше рисковала выдать себя. — если вам нужна какая-то помощь от меня, — с благоговением проговорила женщина, когда до дверей покоев оставалось несколько шагов, — я всегда и во всем готова вам помочь. Только скажите, что мне сделать? — Проведи интернет, будь другом. Что мне делать в этом мире, если ничего узнать нормально не могу? — Но позволите ли вы задать вам один вопрос? — Конечно. Вы ведь не Адель, верно?